Глава 44 Я так и не поняла, как провела репетицию с девочками. Скорее всего, это произошло на автомате. Разминка под ритмичную музыку, затем растяжка и танец. Я пыталась уследить за каждой из своих учениц, за их движениями, выловить ошибки. Однако даже музыка не могла вернуть меня в нормальное русло. Мысли крутились вокруг слов Ирки. Кто-то бы сказал... «Иди к Илье и спроси у него в лоб». И, скорее всего, был бы прав. В отношениях нет ничего важнее искренности. Надуманность их разрушает. Вот только пока я не могла пойти к нему. Сердце слишком лихорадило от полученной информации. Когда закончилась репетиция, ко мне подошли Яна с Людой. Они нерешительно потоптались на пороге тренерской, затем переглянулись и, наконец, заговорили. Майя геннадьевна начала люда с вами все нормально я шапешила от их столь прямого вопроса потом правда улыбнулась дети ведь не виноваты что у их тренера небольшой ураган в душе да все хорошо а у вас девочки на самом деле яна вздохнула взглянув на подругу казалось ее что то гложило мы переживаем из за осеннего конкурса что но «Почему?» «Мы видели, какие там участники», — быстро ответила Люда. «Там такие девчонки, мы и близко к ним не стоим». Неважно, какие они, важно, какие вы». Я встала со стула и подошла к своим ученицам, взяла их за руки. Посмотрела в детские глаза и меня вдруг озарила. «Если я уеду, кто же останется с ними? Кто поведет их на конкурс? Кто будет поддерживать?» внушать веру в себя. Это же прямая обязанность настоящего тренера. Имела ли я право их бросить после того, как сама же повела по дороге танцев? Мне сделалось не по себе. — Спасибо, Спасибо" — прошептала Яна, — что верите в нас. Майя Геннадьевна, вы лучший тренер на свете, — присвистнула девчонка. Ее худенькие плечи дрогнули, а сама она улыбнулась. Улыбка бывает разной. Кто-то дарит ее, когда хочет загладить вину, кто-то скрывает так свои переживания. А кто-то, как Яна, искренне благодарит. Сцена всегда пробуждала во мне настоящий ураган эмоций. Однако восхищение, аплодисменты, грамоты, похвала — все это не трогало настолько, как улыбка подростка. «Мы пойдем! Спасибо вам!» — добавила Люда, и они с Яной выскочили из тренерской. Я облокотилась о стену и закрыла глаза. Прекрасная жизнь, созданная Ильей, медленно рушилась, крупица за крупицей. Я будто оказалась в темном коридоре и потеряла указатель к выходу. Почему он ничего мне не рассказал? Зачем вообще устроил этот спектакль? А его чувства? А наша близость? все это? Я поджала губы. Мне не хотелось даже думать, что возникшая связь между нами была иллюзией. Воздух в маленьком помещении отчего-то сделался удушающим, по коже пробежала волна холодка. Я больше не могла находиться здесь. Надо было немного успокоиться, привести мысли в порядок и поговорить с Ильей. Да, разговор вряд ли получится легким, однако без него я не смогу двигаться дальше. Взяв рюкзак с вещами, переодеваться не хотелось. Я закрыла тренерскую и довольно быстро вышла во двор. Вытащила телефон из кармана, планируя вызвать такси, а там сообщение от Рубцова. «Какие планы на сегодня, мисс Бунтарка? Как насчет прогулки? Во сколько ты заканчиваешь?» Я остановилась, несколько раз перечитав фразы, которые вызвали у меня и тепло, и переживания, Однако не успела ответить, потому что услышала мужской голос. «Майя!» Это был Стас. Он стоял напротив меня, лучи солнца касались его пшеничных волос и алых губ, растянутых в дружелюбной улыбке. Высокий, как Ива, с глазами которые словно заволокла дымка. Теперь они не казались такими глубоко зелеными, скорее были ближе к сероватому оттенку. Да и одет парень был не сказать, что по погоде. Плотные черные джинсы, В тон к ним кеды, разве что белая майка с коротким рукавом выдавала летний сезон. «Привет. Ты за Аней?» Я убрала телефон в карман, решив ответить чуть позже, как попрощаюсь со Стасом. «Нет», — запросто сказал он. «Вернее, да. Должен был забрать ее, но Аня сказала, что пойдет гулять с подругой. Отшила меня по полной программе». «О, мне жаль». «Да ничего, дети» пожал он плечами что с них взять ну да я облизнула нижнюю губу перенося тяжесть тела на другую ногу может он помялся словно до сих пор не мог подобрать правильных слов для продолжения своей реплики прогуляемся извини я покачала головой гулять с ним совсем не хотелось да и не в таких мы были отношениях хотя я уже и не понимала с кем у меня вообще была Какая-то связь, словно кто-то сверху снял купол с этого мира и позволил увидеть реальность, серую, без радуги и звезд. Планы? Типа того. Я пойду, увидимся. Я обошла его и двинулась к воротам Дома культуры, вытащила опять телефон, откладывать разговор не имело смысла. «Майя!» — раздался позади голос Стаса. Перед тем, как оглянуться, я увидела за высокими кустами тень. Сердце вмиг сжалось. В последнее время у меня не иначе развивалась какая-то паранойя. Зашелестела листва. Лучезарное небо заволокло хмурыми тучами. Мая! снова позвал Стас. Он дернул меня за локоть, из-за чего с плеча скатился рюкзак, а потом и вовсе с грохотом свалился на асфальт. «Что ты...» Прошептала пересохшими губами я. Парень продолжал улыбаться, вот только его улыбка изменилась. Она стала напоминать хищную и с каждой секундой наполнялась ядовитыми нотками. Ярче, жёстче, острее. Все в человеке напротив неожиданно показалось мне острым, потеряв былую теплоту. Он словно снял с себя маску, позволил расглядеть настоящее лицо. Нам стоит прогуляться, говорю же тебе, утвердительно заявил Стас. Пальцы его крепко сжимали мой локоть, будто когти смертельно впились в кожу. Я дернулась, пытаясь как-то оттолкнуть парня, однако ничего не получилось. Отпусти! строго произнесла я. Волнение, подобно прожигающей лаве, разлилось по телу. Сердце в груди учащенно забилось, горло подкатывал скользкий ком страха. Не сегодня! сказал Стас, и прежде чем я успела сообразить, что происходит, небо сокрутилось по спирали, что-то острое, скорее всего, игла, пронзила мою шею. «Ты...» — глотая ртом воздух, прошептала я. Веки наливались свинцовой тяжестью, меня не иначе, как покидали силы. «Я...» — с улыбкой отозвался Стас. Тихо вскрикнув что-то неразборчивое, и она, всничь упала на асфальт, А может, и не на асфальт, может, этот псих поймал меня. Мир вокруг потемнел, словно из меня выбили последний вздох.